Охотник. Декабрь. Парень не вышел на связь. Егор готов был выйти от злости. Его снова кинули. Скорее всего, пацаненок решил срубить бабла по-легкому, выпросил на операцию, а сам смотался. Ни в офисе, ни дома. Дверь, перед которой Егор стоял уже полчаса, заперта. На всякий случай Альдов позвонил еще раз. А вы к Сергею, да? Альдов обернулся. По лестнице поднималась девушка. «Сергей пропал», — быстро злопотала она. «Совсем пропал. Он сказал, что уедет ненадолго и пропал. Я жду, жду, а его нет, и в офисе тоже, а дома так пусто». Девушка вдруг скликнула и, точно опасаясь, что вот-вот расплачется, отвернулась. «Он мне звонил всегда, каждый день звонил, а вчера нет. Я ждала, ждала. Целый день у телефона просидела, а он так и не позвонил. Я знаю, что с ним что-то случилось». Незнакомка все-таки разревелась и принялась вытирать слезы колючей варежкой. «На!» – Егор протянул ей платок. «Спасибо. Я вообще-то не плачу. Просто боюсь очень, что с ним что-то случилось». «Уехал он», – буркнул Олев. «Вот и все. Кинул и тебя, и меня, и уехал». «Неправда. Сергей никогда никого не обманывал. Он бы никогда так не сделал. Он, он. Ему просто помощь нужна». «А ты кто?» «Сестра». Только сейчас Егор заметил, что девушка действительно похожа на пропавшего детектива. Тот же курносый нос, украшенный россыпью веснушек. Те же непослушные волосы, оттенка сухой соломы. Те же голубые глаза. Пожалуй, в отличие от брата, девушку можно было бы назвать красивой. Тебя как зовут? Таня. Татьяна. А вас? Альдов Егор Мстиславович. И Таня, давай, может, в квартире поговорим? Предложил Альдов. Он надеялся, что у Татьяны имеется ключ и не ошибся. Разувайтесь, тавочки вон стоят, а дубленку в шкаф повесить можно. Сама Татьяна, стянув голубенькую балоневую курточку, модную, но слишком легкую для зимы, осталась в бело-синем свитере, который хорошо подходил к джинсам и совершенно не гармонировал с заплаканной мордашкой. Вы идите на кухню туда. А мне помыться надо. Кухню Егор нашел без проблем. Да и какие проблемы могут быть, если квартира двухкомнатной стандартной планировки? Он и сам когда-то в такой жил. А кухня здесь очень женская. занавесочками, навесочками, разноцветными керамическими банками для всякой всячины и кулинарной книгой на хлебнице. На подоконнике стояла ваза с мохнатой еловой лапой, украшенной блестящим дождиком. Егор сел, прислонившись спиной к курчащему холодильнику. «Он не мог меня бросить», — заявила с порога Татьяна. «Не мог». «С ним что-то случилось?» — то ли вопрос, то ли утверждение а в глазах испуг. «Не знаю». «Он ведь на вас работал, он сам мне говорил». «А что еще он тебе говорил?» «Ну», — девушка присела на краешек табуретки, «говорил, что у вас дочку украли, и вы заплатить обещали хорошо». Он ведь и за меня ввязался, он всегда за мной смотрел. А сейчас решил, что мне поступать надо. Репетиторы и так. А денег нет. А Сергей сказал, что заработает. Он хотел, чтобы я в университете училась. Татьяна заревела с новой силой. Егор не представлял, как можно остановить этот непрекращающийся поток слез. Он не говорил, куда ехать собирается. Татьяна замотала головой. Он оставлял какие-нибудь записи? Бумаги, диски. Егор перечислял наугад во всех детективах, которые так любила Томочка, до того, как ударилась в религию. Человек перед исчезновением оставлял записку. — О, да, я вас сказал, чтобы отдала. — Ну так давай, — рявкнул Альдов. Девочка послушно притащила запечатанный конверт, внутри которого лежала простая черно-белая листовка, приглашающая на встречу с пророком-оцелителем любимым учеником Великого МО Андреем Любятским.